Через минуту, одетый с угол очки, следователь спустился в вестибель. Подошла Нелли. «Стефано не смог подъехать ко входу и ждет в переулке напротив», — сообщила она. «Придется перейти через площадь Синьерии». Рейнвальд пожал плечами и молча вышел вслед за девушкой на улицу. Свечерело молниеносно. Минуты назад еще мелькал в лазуре в осеннем зимнем небе последний лучик заходящего солнца. А теперь день уступил место сумеркам, попытавшимся поглотить город». Но зажгло электричество. Его рассеянный свет неровно валял по волками на стены домов, создавая причудливую палитру светов от светло-песочного до серого и тёмно-коричневого. По улице расползался вечерний туман, тянувшийся от холмов. Было холодно и промозгло. Следователь поёжился. Его чуткий нос уловил во влажном ледяном воздухе остывающий запах дыма. Что-то горит, встревожился Райнвальд. О, всего лишь дрова, успокоила его Нелли. Старые кварталы исторического центра отапливаются дровяными печами. Они вышли на площадь. Здесь было многолюдно. Горожане и туристы заполонили пространство. Мягкое сияние сменилось яркими желтыми огнями, бежевый монохром с зелеными и красными украшениями. Стояла роскошно декорированная рождественская елка. Где-то дальше выглядывал из-за построек бок ретро-карусели. Она крутилась под скрипучие звуки шарманки, катая на расписных лошадках всех желающих. В арках крытых галерей устроились торговцы сувенирами, зазывая покупателей. Руд шумел, смеялся, ел жареные каштаны, пил глинтвейн. В переулке бойкий белый конь, запряженный в тележку, дождался, когда возница в ливреи отвернется и резко сдернул с палочки в руках ребенка яблоко в карамели. Глядя на хрустящего фруктом коня, малыш счастливо расхохотался. Райнвальд, по выходу из отеля, настроенный обижаться, начал поддаваться духу праздника, витающему вокруг. "Разве это не прекрасно?" спросила Нелли. "Эта площадь считается одним из самых красивых мест во Флоренции. Её называют музеем под открытым небом. Это архитектурный шедевр, а какие ль скульптуры!" Девушка подхватила конец длинного шарфа, намотала дополнительный виток вокруг шеи и откинула оставшийся хвост за спину. "Наверное", согласился Райнвальд. Стойка гомонящих на непонятном языке туристов налетела на следователя, толкнула его в спину и пронеслась дальше. Уворачиваясь, Райнвальт едва не сшиб мима, кружащегося рядом. Мим преувеличенно карикатурно покрутил пальцем у виска и картинно передвинул в сторону от следователя стоящий на брусчатке котелок для подаяния. Райнвальт виновато развёл руками. Мим отsalутовал следователю, принимая извинения, и также гротескно вернул котелок на место. Наблюдавшая за этой сценкой Нелли прыснула со смеху. «Все здесь дышит историей, ее нужно ощутить», — продолжила она прерванный разговор. Райан Вальд протянул руку и погладил шершавую потрясавшуюся стену здания, но сквозь кожи перчатки ощутил только холод камня. Нелли остановилась и указала вперед. «Вот статуя Давида, символ независимости и силы Флорентийской республики, достойное украшения сердца города. Что-то похожее я видел и дома». — засомневался следователь. — Конечно. Уменьшенная копия статуи стоит в Музее изобразительных искусств в Москве, — подтвердила девушка. — Строго говоря, и эта статуя, а точная копия. Оригинал Микеланджело теперь хранится в галерее Академии искусств, чтобы не разрушался дождями и ветром. Он уникален. Это мужественный воин с совершенным телом. Рейнвальд посмотрел на статую. Ветхозаветный царь готовится к битве. Посмотри, какое мыщное телосложение, какой гордый взгляд. Линии тела анатомически совершенны, поза свидетельствует об уверенности и силе. А губы, их изгиб говорит о непоколебимой воле. Но Елена секунду перела взгляд на губы Райнвальда, и ему показалось, осталась довольна этим сравнением. "Я понял", без радостно ответил Райнвальд. Настроение его снова стало портиться. "Не нравится Давид?" удивилась Налли. "А чего же? Он велик". Следователь, обняв себя руками, несколько раз потёр плечи, чтобы согреться. Но, строго говоря, ничтожеством у стоп великого шедевра я себя тоже не ощущаю, то есть дрожи, что и не отобили впечатления красоты, уточнила девушка. Нет, просто замёрз. Райнвальд настороженно взглянул на Нелли, заподозрив издёвку. Но в её глазах светился лишь сочувственный интерес. Следователь поднял бровь, предав лицу вопросительное выражение. Я вполне серьёзно. Пояснила Нанели: "Многие туристы, приезжающие во Флоренцию, испытывают синдром Стендаля". Синдром Стендаля? Да, такое необычное психологическое расстройство сопровождается широким спектром симптомов: от тахикардии и головокружения до тошноты и обморока. В самых тяжёлых случаях случается даже временная амнезия, паранойя и галлюцинации. Ты шутишь? Чистая правда. Был даже случай сердечного приступа у мужчины от созерцания рождения Венеры Боттичелли. И что же здесь такое располяют в воздухе, что люди сходят с ума, поинтересовался Райнвальд. Считается, что причина синдрома обилия великолепных произведений искусств, кучно расположенных в одном месте. Мозг человека перегружается сенсорными впечатлениями. Парадоксально, но именно здесь, во Флоренции, окружающая обстановка столь прекрасна, что люди начинают чувствовать себя плохо. Впервые подробно свой экстатический опыт переживания от возвышенной красоты Флоренции описал Стандаль. Заболевание, также известное как флорентийский синдром своего рода передозировка искусством, подметил следователь. Аня отошли от статуи Давида и медленно двинулись через площадь, обходя многочисленные людские столпления. В воздухе повеяло сладким запахом сдобы, где-то неподалёку явно продавали выпечку. Именно гиперкультурием её воздействуя концентрата шедевров эпохи Возрождения на человека. Но, конечно, такое переживание может произойти и в любом другом музее. Вспомни, неужели ты хоть раз не испытал эмоционального беспокойства или чувства дезориентации, рассматривая какую-нибудь картину? «Что-то не припомню», — задумался Рейнвальд. И, не желая разочаровывать, Нелли добавил, «разве что неприятное впечатление от той фрески с синим демоном. В вашей этруской гробнице, между прочим». При этих словах Нелли, несмотря на то, что было очень тепло одета, поежилась. Гробница. Синий демон Харун, изображенный на стене подземного склепа в Подмосковье, это русский бог смерти, проводник в потусторонний мир. Он чуть было не стал и их с Райенвальдом проводником, а гробница их общей могилой. Они чудом спаслись из-под завала. Райенвальд их спас. Нелли украдкой бросила на следователя теплый взгляд. — Но я больше связываю эти эмоции от синего с тем, что в то же самое время буквально под ногами у меня валялся расчлененный труп, — продолжал рассуждать Рейнвальд, не подозревающая мыслях девушки. — Осторожно! — он резко отодвинул Нелли, отвечающего на нее подвыпившего туриста, и приобнил на мгновение, заслонив с собой и с неохотой отпуская. — Тогда ты очень хладнокровный человек, — резюмировала Нелли. — Фреска из гробницы действительно темный и тревожный шедевр. «Такой уж я и есть», — пожал плечами следователь. Они вышли с площади в переулок, где сразу стало тише и мрачнее. Сгустились тени. Каменная окладка домов, нависающих над улочкой, давила своей древностью и основательностью. Нелли наступила на выступающий камень брусчатки и пошатнулась. Райан Вальд галантно поддержал ее под локоть. «Спасибо», — поблагодарила девушка и заметила. «Но в том, чтобы поддаться магическому влиянию искусства, нет ничего зазорного». Похожие признаки у себя описывали и Фрейд, и Юнг, и Достоевский. Не самая дурная компания. Впрочем, жертвами синдрома обычно становятся впечатлительные одинокие люди 26-40 лет. Значит, мне нечего опасаться. Я уже вышел из призывного возраста, усмехнулся следователь. Они миновали переулок и вышли на освещённую улицу. Нале замедлил шаг, и Райнвальд увидел Стефана. Тот стоял прислонившись к дверце машины. и ел горячие каштаны, доставая их из бумажного кулька и дуя на пальцы. Это было, однако, излишней предосторожностью. На холодном воздухе зимней Флоренции все остывало моментально.